Глава 14. Интересная экскурсия. От лица Али. 24 июня, четверг. 4 дня казались вечностью из-за того, что Сэм исчез из моей жизни. Если бы я хотела, то не смогла бы его найти. Общаясь с ним ранее, не поинтересовалась, где он живёт, а номер телефона недоступен. И наш последний разговор исказился в памяти. Ощущение ненависти прошло. Думаю, нужно перестать сравнивать каждого парня с Серхио и постараться забыть его. На днях пришло СМС с неизвестного номера. Поедешь со мной на экскурсию в Нью-Йорке? У меня появились два приглашения. Догадавшись, кто написал, я ответила не сразу, хотя сердце колотилось при одном виде сообщения. Не выдержав, я ответила: "У меня найдётся завтра пара свободных часов". Ответ от Сэма пришёл почти сразу. По 11 заеду. Нет, давай в 13. О'кей. Зачем я опять согласилась, чтобы лишний раз расстроиться? Сэм заехал на следующий день ровно в час на машине с водителем. Знаешь, как трудно согласовать перенос времени на 2 часа позже. Сэм повернулся ко мне с серьёзным выражением лица. Мы сидели на заднем сиденье автомобиля. Знаешь, как трудно согласовать перенос времени на 2 часа позже. Стем повернулся ко мне с серьёзным выражением лица. Мы сидели на заднем сиденье автомобиля. Извини, я не знала, сказал бы, что нельзя перенести, виновато произнесла я. Расслабься, я шучу. Для тебя в любое время, милая. Ты снова хорошо общаешься. Мгновение я засияла от возможности вернуть общение с ним и удивилась от слова милая. Серьёзно? После фразы я сегодня перебрал, не знаю, что с этим делать, Сэм повернулся с ухмылкой на лице. Не могу себе позволить долго обижаться на тебя. А в чём я виновата? Не понимаю, почему Сэм такой радостный. Я отвернулась, скрывая от него улыбку, одновременно разозлившись на себя, потому что не могу сдержать притяжение и желание к этому человеку, скопившееся внутри. Сэм взял меня за руку, но я машинально отёрнула её. Не отрицай, что я тебе не безразличен, сказал сам с сухмылкой. Утверждаю, что безразличен. Я закатила глаза. А ты на что обижаешься? Сэм перескочил с темы. Но твои слова в последнюю встречу. Ты же решила, что мои действия перешли черту, и я извинился. Я решила, а ты нет. Для меня всё приемлемо, но я уже извинился. Ты сам сказал, что для тебя это слишком Теперь я совершенно запуталась. Когда такой говорил? В тот вечер. А что именно я сказал? Я немного перебрал сегодня, нужно решить, что с этим делать. Да, я сказал про А ты подумала? Теперь начинаю понимать. Сэм засмеялся, а я смотрела с непониманием. Имел в виду, что с ачелем перебрал и нужно решить, что делать с ним. А ещё говорил, что не жалею о том, что произошло. И поэтому ты говорила про притворяться. Аля, ты действительно мне нравишься. В щёки покраснели, взгляд прожигал, что я боялась повернуться. Почему снова всё не так поняла? Он ждёт ответа, а я не могу выдавить ни слова, потому что гордость застилает разум. Не даёт покоя мысль, что он одновременно может и со Стефанией встречаться, учитывая их странные взаимоотношения. То они вместе, то я помогаю им сойтись, то они снова встречаются, то расстаются. Но я так сильно хочу быть ближе к нему, особенно теперь, когда точно уверена в своих чувствах. Ладно, узнаю о Истефане и после экскурсии. Ты точно уверен, что можно так легко приехать в замок и зайти внутрь? Я решила сменить тему и представила вслух, как мы приедем туда, а нас не пропустят на территорию. Давай поспорим. Если пропустят, то с тебя желание, продолжил Сэм. Тогда нас точно впустят, раз ты так уверен. Хорошо, по рукам. Мы пожали руки, но Сэм не отпустил её. Обычное прикосновение обдало по всему телу сжатой приятной болью. Я, улыбнувшись, взглянула на Сэма. Его ладонь сжала мою. Самое приятное прикосновение за последние годы. Почувствовала, как наши энергии встретились. Они соприкоснулись, заискрились, и все клетки тела взбодрились и засияли. Я светилась изнутри, а мышцы лица застыли в улыбке. "Почему ты улыбаешься?" "Потому что ты рядом". Мои слова заставили самое улыбнуться. Машина вскоре подвезла нас к пропускному пункту. Охрана проверила пропуск, и ворота открылись. Сэм глянул на меня с видом победителя. Машина поехала медленно и привезла нас к боковому входу номер 3. Оттуда можно пройти к парадной лестнице главного корпуса. Лишь для нас основной вход не откроют. По пути я разглядывала видневшуюся сейчас самка его территорию. Сооружение впечатляло красотой, масштабом и разноплановостью. Неужто и не зря называется замком в облаках. Построенный на высоком холме, он часто окружён туманом. Вблизи он величественен. Вокруг Нюштайно раскинулся огромный парк, с неизведанной для меня территорией. С одного бока замка виднелось море, а впереди город Бристания. Широкая подъездная дорога ведёт прямо к воротам на территорию замка. Основное здание состоит из нескольких пристроек со строконечными пиками. Вдоль подъездной дороги выставлены в ряд скульптуры и возвышаются огромные старые деревья. Перед поездкой я почитала историю замка, и особый интерес вызывали подвальные помещения. Вот в них расположен с внутренней стороны замка. Несколько столетий назад подвальные помещения использовались в качестве хранилища, может и сейчас. Множество этажей и секретные коридоры ведущие к некоторым залам. От ворот широкой улицы внутреннего двора несколько раз извивается и идёт прямо к главному входу. Внизу нельзя любоваться горными пейзажами, они видны только с главной террасы замка. А тут можно довольствоваться густыми зарослями лесов и разгуливающими павлинами. Внешний облик Нёштаина потрясает своей красотой. Его относят к неогатическому стилю. Мы вышли из машины. Я вдохнула, и лёгкие наполнились свежим горным воздухом, от которого с непривычки закружилась голова. Внутрь мы вошли сбоку и попали прямо в парадный холл. Вверх шла широкая мраморная лестница с золотыми перилами, а на потолке висело огромное люстра с множеством стеклянных маленьких капелек. В стенах по периметру стоят новые лифты, около каждого номер, перечни этажей и считыватель для карты. Запутаться можно. Неожиданно, что внутри замка процветает система навижных технологий.